Минус 007. Отсчет идет. «О, святой Боже!» – простонала Амелия Уильямс. Ричардс глянул вниз. Весь правый бок от грудной клетки до бедра окрасился алым. «Кто бы мог подумать, что в таком старом человеке столько крови!» – удивился он. МакКоун ворвался в салон первого класса. Бросил на Ричардса короткий взгляд, выхватил пистолет, он и Ричардс выстрелили одновременно. Макоун, исчез за портьерой, разделявшей два салона, Ричардс тяжело опустился на пол. Навалилась невероятная усталость, а в животе возникла большая дыра. Через нее он мог лицезреть свои внутренности. Амелия кричала в голос, прижав руки к побледневшим щекам. Макоун вновь. Возник в салоне первого класса. Он улыбился. Пол головы снесло выстрелом Ричардса, но он все равно улыбился. Он выстрелил дважды. Первая пуля прошла над головой Ричардса, вторая ударила пониже ключицы. Выстрелил и Ричардс. макон дважды повернулся на 360 градусов, словно волчок. Пистолет выпал из его пальцев. Макоу наставился в потолок, словно сравнивал его отличие от потолка в салоне бизнес-класса. Потом повалился на спину. В воздух пропитали запахи порохового дыма и горелого мяса. Амелия кричала и кричала. Завидное у нее здоровье, подумал Ричардс. Минус 006. Отсчет идет. Ричардс медленно поднялся, рукой держась за живот, не давая внутренностям вывалиться наружу. В его животе кто-то зажигал спички. Медленно двинулся вдоль прохода, согнувшись чуть ли не пополам. Второй рукой подхватил парашют, потащил за собой. Связка серых сосисок проскользнула между пальцев, он затолкал их обратно. Процесс оказался болезненным. Он словно дристал собственными внутренностями. «Боже!» — стонала Амелия Уильямс. «Боже! За что мне все это? За что?» «Надевай!» — приказал Ричардс. Она продолжала раскачиваться и стонать, не слыша его. Он выпустил из руки парашют, ударил ее ладонью по лицу, так слабо, что она не прореагировала. Сложил пальцы в кулак, ударил еще раз. Она дернулась, тупо уставилась на него. «Надевай», — повторил он, — «как рюкзак. Видела, как это делается?» Она кивнула. «Я не смогу прыгнуть, боюсь. Мы врежемся в землю, ты должна прыгнуть». «Не смогу». «Хорошо, тогда я тебя пристрелю». Она вскочила с кресла. Оттолкнула его, начала надевать парашют Попятилась от него, одновременно борясь с ремнями и пряжками Не так, этот проходит снизу Она переложила ремень, отступая к телу Макоуна. Ричард следовал за ней, кровь закапала у него изо рта Теперь закрепи карабин на кольце, оно у тебя на поясе Она все сделала не с первой, со второй попытки, не отрывая безумных глаз от его лица. Наткнулась на тело Маккоуна, переступила через него. Они миновали салон бизнес-класса, перешли в третий хвостовой. Спички в животе заменила газовая горелка. Аварийный люк удерживали пироболты и засов. Ричардс протянул автомат Амелии. — Стреляй в люк. Мне не выдержать отдачи. Закрыв глаза и отвернувшись, она нажала на спусковой крючок. Загремели выстрелы. Лишь несколько. Закончились патроны. Люк остался на месте. Ричардса охватило отчаяние. Амелия Уильямс нервно подергивала кольцо вытяжного троса парашюта. «Может, — начала она, — но тут аварийный люк вывалился в ночь, засосав проем и Амелию». Минус 0,05. Отсчет идет. Согнувшись в три погибели, хватаясь за подлокотники кресел, Ричардс пятился от вырванного люка. Если бы они летели на большей высоте, С большим перепадом давления его бы вытянуло из самолёта вслед за Амелией, а так он удержался, хотя его несчастные кишки вываливались из вспоротого живота и волочились по ковру. Холодный ночной воздух на высоте двух тысяч футов более чистый и разрежённый, чем у поверхности, взбодрил его, как ковш ледяной воды, выплеснутый в лицо. Горелка превратилась в факел, внутри всё полыхало. Салон бизнес-класса. Уже легче. Тяга заметно уменьшилась. Теперь перебраться через тело Макоуна и преодолеть салон первого класса. Кровь уже бежала изо рта. Он остановился у камбуза, попытался собрать кишки. Он знал, что снаружи им не нравится. Ни капельки. Они все перепачкались. Ему хотелось поплакать над своими бедными кишками, которые ничем не заслужили такого обращения. Он не смог засунуть их внутрь. Не получилось. Они все перепутались. Перед глазами запрыгали картинки из школьных учебников биологии. Он окончательно осознал, что жить ему осталось немного, совсем чуть-чуть, и слезы потекли из глаз, смешиваясь с кровью на подбородке. Стоял он в полной тишине. Никто с ним не разговаривал. Все ушли. Остались только он. И Отто. Мир блекнул по мере того, как из тела вытекала живительная влага. Привалившись к перегородке, как пьяный к фонарному столбу, он наблюдал, как сереют окружающие его предметы. «Вот и все. Я ухожу». Он закричал, возвращая миру реальные краски. «Еще нет. Пока не могу» и поплелся через камбус с болтающимися, как веревки, кишками, как их много, какие они твердые, и как они только помещались в животе. Он наступил на какую-то кишку, внутри него что-то дернулось, невероятной силой боль пронзила его, он заорал, забрызгав кровью противоположную стену, потерял равновесие и упал бы, если бы не наткнулся плечом на стену. Ранение в живот. Мне прострелили живот. И тут же отреагировал его мозг. Клик-клик-клик. У него осталось еще одно дело. Ранение в живот всегда считалось одним из самых тяжелых. Они как-то обсуждали, когда он работал в ночной смене, во время полуночного перерыва на ленч, достоинства и недостатки различных вариантов смерти. Что лучше? Умереть от радиационного облучения, замерзнуть, упасть с большой высоты, утонуть, попасть под дубинки копов, кто-то упомянул ранение в живот. Вроде бы Харис, толстяк, который пил на работе пиво, нарушая инструкции. Ранение в живот очень болезненное, говорил Харис, и смерть наступает не скоро. Все они кивали и соглашались, не представляя себе, что такое настоящая боль. Ричард сплелся по узкому коридору, держась за обе стены. Мимо Донахью, мимо беззубого Фрайдмана, руки начали неметь, а боль в животе, в том месте, что недавно было его животом, все усиливалось. Однако... Израненное тело все еще пыталось выполнять приказы, отдаваемые безумным Наполеоном, поселившимся в мозгу. Господи, неужели на этом для меня все закончится? Какие только глупости не лезли в голову, не могло закончиться. Потому что он не довел до конца одно дело. Он упал, зацепившись за распростертое тело Холлоуэя и остался лежать. Его внезапно потянуло в сон. Поспать совсем немного, чуть-чуть. Слишком тяжело подниматься, и Отто жужжит, поет колыбельную. ш, -ш, -ш. Спи, моя радость, усни. Он поднял голову, как только смог, голова стала железной, чугунной, свинцовой. Посмотрел на два, как две капли воды, похожих друг на друга, пульта управления. Они продолжали нести вахту, а за ними, за лобовым стеклом, горели огни Хардинга. Слишком далеко. Он зарылся в сток сена, крепко спит.